Глава двадцать шестая. Полковник не обманул, мне выдали разрешение на установку РЛС в тот же день. Документы я передал плотниковым и уже на следующее утро в усадьбу заявились геодезисты, каббалисты и прочие спецы, которые занялись измерениями и прикидками. Следующая неделя была относительно спокойной. Отец Симеон жил в Фазисе, наводил по мне справки, опрашивал свидетелей, но не спешил наносить визит вежливости. По всему выходило, что этот тип действует более осмотрительно, чем его предшественники, и хочет составить в голове максимально полную картину происходящего. А вот кто проявил себя истинным трудоголиком, так это Демон. Я понятия не имею, как он это провернул, но со всей страны стекались люди, желающие вступить в гвардию Ивановых. Уже на третий день этого нескончаемого кастинга я поймал лютого в арсенале, где тот пересчитывал трофейные клинки и что-то помечал в блокнотике, задав прямой вопрос: "Кто все эти люди? Ты что душу пред тем, чем продал?" Командир гвардии, не понимающий, уставился на меня, потом до него дошло. Думаешь, это моя работа, Хасана, благодари. Опаньки! Старый Хрыч задействовал связи, а у него их дофига. Я все слышу. Раздался голос от двери. Никакого уважения, как сокалом. Лютый смутился. Ветеран вкатился в проем на своей коляске с моторчиком, и я в очередной раз восхитился тем, как он ловко управляет этой штуковиной. Даже кофе из своей микроскопической чашечки не расплескал, а это высший пилотаж. Брат, как ты этого добился? Я подождал, пока старик приблизится к нам. Я только вчера провел пять собеседований. Пилоты, рядовые бойцы, меты, один прыгун, два левитатора. Звезда в шоке. Хмыкнул Земан. Ну, есть небольшие связи, признался Хасан. Только ведь не в них фокус. Я, уважаемый, включил мозг и понял одну простую вещь: на просторах нашей необъятной империи много бойцов, которые служили Валконским, Старковым, Долгоруковым. Я уж молчу про вольные Сибирские рода, Соловьёвые, Мазаевские, толстые. Со многими мы воевали, когда империя вторгалась куда-нибудь объединенным консигентом. Говорю же связи вагон, пробурчал лютый. Искрено ли им ехать в такую даль? Удивился я. А ты напряги извилины, старик хитро подмигнул. Представь, что живешь в Магадане или Мурманске. Лучше всего там зиму представь, дорогой. Как думаешь, захочется переехать в Фазис, особенно в конце лета? Аргумент. Согласился я. Колесо Сансары забрасывало меня в разные уголки планеты, в том числе и за полярный круг. Так что я понимал мотивацию этих людей. Захочешь сбежать из этого ледяного ада, пойдешь в услужение к заштатному оборону, только бы отогреться, вкусных фруктов поесть и забыть, как страшный сон все эти тундры и заснеженные сопки. А то Хасан сделал еще один глоток из чашки. В общем, я пустил слух, что можно переехать на юг, получать хорошее жалование. Да еще и купаться в октябре. И прокатила, кивнул лютый. Как видишь, Хасан ткнул командира гвардии кулаком в бедро. Учись, Пабло. Все зашибись, но нам целителя не хватает. Выразил я давнюю озабоченность. У меня есть школьный товарищ Ираклей. Он недавно пробудился, но ведь ему учиться и учиться. А мне сейчас нужен человек, который бы штопал моих бойцов после непредвиденных разборок. Ираклей, Хасан снова приложился к чашке. Это паренек, с которым вы дружите, ты и Маро. Я его мельком видел, знакомое лицо. Это не сын кахи махрадза, да его отца так и зовут, вспомнил я. А жену тамииной кричат. Продолжал уточнять Хасан. И бабушка маяко отличные социви готовит. Ничего не путаю по старости лет. Ничего, рассмеялся я. Бабушка Маяко очень вкусно готовит и не только с отцыви. О, как тесен наш город! Улыбнулся старик. И ты удивился, что Иракли стал целителем с такими корнями? Меня начали терзать смутные сомнения. Так он и сам удивлялся. Мы думали, это случайный набор генов из далекого прошлого. У него же обычная семья, одаренных нет, едва концы с концами сводят. Хасан посмотрел на меня как на идиота, брат, но ты же общаешься с убытком. И что? В глубине души начало подниматься раздражение. Да ничего. Значит, малый Ширакли хорошо шифруется. Умный Джигит. Я все еще не понимал, что происходит. Шифруется? Хасан хитро подмигнул. Серго, ну какой-то непонятливый. Каха и Тамина потомственные исцелители. У них вся семья такая. И бабушка Маяко обладает схожими способностями. Просто она не училась в университетах. А почему они скрываются? У меня в голове не укладывалось то, что я услышал. Почему сертификаты не получат, не начнут зарабатывать хорошие деньги? Ты их машину видел? Кто тебе сказал, Серго, что они не зарабатывают? Вот смотри, убыток держит в кулаке бандитов фашиса, но время от времени что-то происходит. Войны синдикатов, разборки между группировками, заезжие гастролеры, ну сам понимаешь. И кто будет заживлять раны всем этим головорезам? Ну конечно, доктор мафии. У всех синдикатов триат или якудза, неважно, есть такие люди, те, кто готов поставить на ноги пострадавших братков, не оформляя личных карт и прочих документов. Не в больничку же обращаться боевику, отсвечивая перед полицией. Видимо, на моем лице отразилось осознание. «Что я говорил?» — хмыкнул ветеран. «Ты не безнадежен. Каха подпольно лечит всех этих ребят. Я понятия не имею, зачем он катается по городу на своем драндулете. Может, испытывает дружеские чувства к этой колымаге. Но поверь, не такие уж они, бедные, как прикидываются». Фух, надо все это переварить. Батя моего школьного друга оказался первоклассным целителем, причем потомственным. Его жена Тамина обладает теми же способностями. Совпадение? Не думаю. Явный брак по расчету, культивация в чистом виде. По всем законам этой планеты Ираклий должен не просто унаследовать родительский дар. Он обязан пойти еще дальше, ибо сила крови. Ясно, что забрать у Терриело карманного целителя я не могу, точнее могу, но это будет означать прямой конфликт с авторитетом, война с синдикатом и, понятно, что я уничтожу всех, кто встанет на моем пути, но это нарушит сложившийся уклад. И не хочу я враждовать с Убытком, он вполне себе полезный товарищ. Я вообще не любитель всяких там революций и радикальных перестроек. Кто виноват, ясно. а что делать? Ираклий еще маленький, он даже школу не закончил. Если перетаскивать его в гвардию, то лет через семь-восемь, когда он отучится в универе, а потом еще в интернатуре. Желательно, чтобы еще попрактиковался в какой-нибудь губернской клинике. У меня нет этих семи лет. Каждый месяц что-то происходит. Вот что, я посмотрел на ребят. «Целитель нам нужен, скажите, где искать». Если потребуется, я сам проведу переговоры, но мои бойцы не станут умирать просто потому, что этим вопросом никто не обеспокоился. Я подумаю. Серьезно ответил Хасан. Не гони коней. После этого разговора я занялся насущными делами. Во-первых, нужно было расселить новобранцев, обеспечить их всем необходимым, поставить на довольствие и обеспечить жалованием. Поскольку все это повисло над Жаной Пашки, мне пришлось взять на себя общение с плотниковыми. Три дня мы согласовывали планировку помещений, участки, материалы, каббалистику и все, что имело значение. Обсуждали сроки, объемы ежемесячных траншей, промежуточные приемки и много чего еще. У меня аж голова вспухла от этого строительно-инженерного дерьма. Ну не строитель я, от слова совсем. В итоге помощь пришла, откуда не ждали. Ряд ценных советов я получил от Хасана. Старик шарил и в фортификационных сооружениях, и в военных дирижаблях, и самую чуточку в радарах. Когда смета устаканилась, я показал всю эту историю Джан, получил одобрение и процесс был запущен. Кстати, демон на пару с этим вредным колясочником начали выносить мне мозг по поводу закладки собственного полигона. Дескать, из клана нас выгнали тренироваться негде. Я понимал, что без этого никак, но откуда мне взять столько земли? Причем эту землю надо искать в окрестностях долины, иначе каждая тренировка будет похожа на полноценный рейд в тыл врага. А вокруг, между прочим, горы. Чтобы свернуть неудобную тему, я пообещал поискать неподалеку что-нибудь годное, не занятое поселками, горнолыжными базами и виллами эксцентричных богачей. Если найду, будем перебрасывать мехи на цепелине, заодно десантирование отработаем. Идея Лютому понравилась и от меня сразу отстали, благодаря чему я получил возможность пристать к Феде. Куда собрались? Я перехватил мальчишек на лестнице между вторым и первым этажами. Федя был в шортах и цветастой гавайке. Через плечо переброшен надувной круг. В левой руке бутылочка лимонада на тахтаре. Витька в простой футболке и рваных бриджах. Ботаник Вася сжимал в руках волейбольный мяч. Амгелика шла практически налегке. если не считать пляжные сумки, панамы с бабочками и здоровенных темных очков в виде звезд на половину лица. Вопрос был риторическим. Народ намылился на пляж. «В море искупаться?» — Федя заподозрил неладное. «Так, вопрос номер два. Кто вас сопровождает?» «Хм...» — Федя нахмурился. «Так родители вася поедут, а мы с ними». «Родители — это хорошо», — я на секунду задумался. А что с охраной? Сколько бойцов взяли? Дети переглянулись. Несколько, честно признался Вася. У нас и нет никого. В поселке жили не только аристы со своими службами безопасности и небольшими личными гвардиями, но и просто обеспеченные люди, которые полагались на дом Эфы. Я уже знал, что две трети моих соседей живут как и Марони, заморачиваясь набором постоянных телохранителей. «Не годится!» — я вздохнул. «Простите, ребята, но отпустить Федю без охраны я не могу». «Сергей, ну, пожалуйста!» — взмолился толстяк. «Мы уже сто лет на море не выбирались». Рядом, по мановению волшебной палочки, объявился пополневший кефир. Поддавшись общему веянию, котяра жалобно замяукал и уставился на меня своими наглыми зенками. «Да вы сговорились!» Теперь на меня весь этот детсад смотрел осуждающий. Ладно, предлагаю компромисс. Вася и Эмгелика едут вместе, а вы присоединитесь к ним чуть позже. Я посмотрел на Федю и Витьку. Бродяга вас перебросит. Сопровождающий будет Ольга и еще несколько гвардейцев. Назначьте место встречи. Если надо, тетя Оля свяжется с родителями Васи. Она телепат. Договорились? Уже лучше. Обрадовался оружейник. Вот и по рукам. Улыбнулся я. Федя, встречаемся у тебя в комнате через пять минут. И это еще зачем? Парнишка начал прозревать. Обсудим важные дела. Я позову Джан. Компания разделилась, а я пошел искать Марфистку. Через пять минут мы расположились в Фединой комнате, по обыкновению не убранной. Сюда валялись шорты, футболки, грязные икеды, теннисные ракетки, игрушки. Я отметил обилие машинок на радиоуправлении, гору деталей от деревянного конструктора модуль, каббалистических самодвижущихся солдатиков и несколько очень качественно изготовленных мехов. Игрушкам Феди завидовали многие, он добывал только самое лучшее. Коллеги, я сделал серьезное лицо. Приближается осень. Все, вы знаете, что сани надо готовить летом, а телегу зимой. Зима на пороге, а мы не Сережа, ласково перебила Джан. Что ты хочешь? Вот. Я достал из кармана сделанный от руки рисунок, расправил и протянул девушке. Очень надо. Винтовка. Погрустнел Федя. Опять. Не просто винтовка, с жаром пояснил я. Это снайперская винтовка Лабаева, она же антиматерия. Ничто в ней такого особенного. Джан передала чертеж Феде. Как что? Она эффективно поражает цель на дистанции в пять километров или даже семь, но это не точно. Дальнобойность потрясающая. Есть интегрированный глушитель и пламегаситель, сменные стволы. Подожди, Джан была настроена скептически. Разве ты не говорил, что максимальная дистанция прицельной стрельбы не может превышать одного километра? Я такого не говорил. Поправляю морфистку с легким раздражением. Я говорил в большинстве случаев, а это приятное меньшинство. Когда я искала все твои винторезы и британские елки, мне такая информация не попадалась. Конструкторам твоя антиматерия не снится. Потому что экспериментальная вещь. даже на официальном сайте не все характеристики. Спецслужбы применяют, но я ни разу не пользовался, а попробовать хочу. Если достанешь чертежи Сумрака, вообще огонь будет. Это сверхдальнобойная штука, аналогов нет. Сумрак тоже Лобаев делает, одна из модификаций. Джан вздохнула. Значит, мне нужно залезть в сон к этому твоему Лобаеву и найти все, что нужно для сборки. И что мне искать сумрак или антиматерию? Лучше сумрак, доработанную усовершенствованную модель. Фух! Джан бросила обреченный взгляд на оружейника. Федя, ты справишься? По этим каракулям, толстяк помахал в воздухе бумажкой. Даже предтечи не справится. Мне нужны нормальные чертежи, спецификации и сведения о материалах. Вы же знаете. Джан повернулась в мою сторону. Он говорил окаянный. Но с тебя романтическое свидание. Чего? Делаю квадратные глаза. Свидание. Добила девушка. В приличном ресторане. С прогулкой на яхте. И знаешь, что Иванов без трупов. Только ты, я и ни одного трупа. Это обязательное условие.